День спустя, после обеда, я сидел в своей комнате и разговаривал со Стивом по телефону. "Я могу говорить только 30 секунд", предупредил я его. "Таково новое правило? Я теперь пленник в своём доме?" "Это почему же?" спросил Стив. "Очень долго объяснять", вздохнул я. "У тебя неприятности?" спросил он. "Я заключён здесь на всю жизнь". "Потрясающе! Что ты натворил, колесь?" Родители Считаю, что я угнал ваш автомобиль, а потом не смог сознаться в этом. Ты что? В самом деле увёл автомобиль? Что-то вроде того, сказал я. И тут зазвенел кухонный таймер. Мои 30 секунд истекли. Будь здоров, сказал я Стиву и положил трубку. Я поставил этот таймер на свой стол. Мама и папа дали его мне, чтобы я отмерял время телефонного разговора. А что можно успеть сказать? За эти 30 секунд. Это нечестно. Всё было нечестно. Ведь я не сделал ничего плохого. Но никто так и не поверил мне, что автомобиль заколдованный. Ну, Но... и тут я вспомнил, что есть один человек, который наверняка мне поверит. Я прошёл по коридору в комнату Тодда. Я услышал его смех. Он сидел, склонившись над клавиатурой и глядя в монитор. Он играл в игру под названием Вы не знаете Джека. Это игра-викторина. Она слишком сложна для Тода. Едва ли он сможет ответить на все вопросы, но ему всё равно. Игра казалась ему очень забавной, и от радости он выл как собака. Когда я вошёл, он оторвался от монитора. Хочешь поиграть вместе со мной? Не могу, вздохнул я. Мне запрещены любые игры. Разве ты не помнишь? Он нахмурился. Никогда не видел папу и маму такими сердитыми. Я плюхнулся на кровать тогда. "А ты это мне веришь?" спросил я. "Ты веришь, что в машине было привидение?" Тот с грустным видом кивнул. "Да, конечно, верю," ответил он почти шёпотом. "И даже знаю, кто это привидение." "Да?" Я крайне удивился. "Так ты знаешь?" Он снова кивнул. Я подошёл к нему и взял его за плечи. Тот: "Скажи мне честно, потребовал я, кто это? Кто?" "Это та, новая девочка", грустно сказал тот. "Извини!" Я с удивлением уставился на него. "Это Мариса", повторил тот. "Только она могла заколдовать автомобиль". Я рассмеялся. "Ну это же полный бред! Зачем только я спросил тебя, ведь знал же, что ты не вполне нормальный". "Это вовсе не бред", возразил он. Потом сел на край кровати и, как обычно, скрестил руки на груди. Она появилась здесь в тот же день, что и этот автомобиль, не так ли? И всегда приходила именно в тот момент, когда надо было открыть эти непослушные двери, верно? Я почесал в голове. Да, верно. Но это ничего не доказывает. Так почему же она появляется здесь даже в полночь с торжествующим видом, спросил тот, потому что она привидение. Это она заколдовала наш автомобиль. Я точно знаю. Ну это уже полная чушь, не согласился я. Мариса реальная девочка, а вовсе не привидение. Она не живёт в автомобиле. Она переехала на нашу улицу на той неделе. Я докажу это. Я спрыгнул с кровати, выбежал в коридор и взял радиотелефон и принёс его в комнату Тода. Набрал номер телефона справочной службы. "Хелло, это служба информации?" Дайте мне, пожалуйста, телефон семьи Медин. Они только что переехали на Скотс-Лендинг-Кроуд. Пока девушка-оператор искала номер, тот пристально смотрел на меня, по-прежнему держа руки скрещёнными на груди. Я заметил, что он напряжён, потому как он покусывал нижнюю губу. "Я сожалею, но фамилии Медин у нас не значится", ответила девушка-оператор. "У меня По спине пробежал холодок. Я поблагодарил девушку и выключил телефон. Потом повернулся к Тоду. Может быть, они не успели подключить свой телефон, предположил я. Потом схватил его за руку и потянул за собой. Пойдём. Куда пойдём? Тот высвободил свою руку. Идём к дому Мегинов. Я хочу доказать тебе, что Марисса не привидение. Но ты наказан. Тебе нельзя выходить из дома, Мичил. Мама и папа сейчас в подвале, сказал я ему. Они пробудут там несколько часов. Мы вернёмся прежде, чем они заметят, что нас нет. Мы тихонько спустились вниз, не забыв взять фонарики и куртки. Я слышал, как мама с папой о чём-то спорили там внизу. Они вечно кричали друг на друга, когда вместе осуществляли один из папиных проектов. Мы с Тудом, крадучись, вышли наружу. Была холодная, гу облачная ночь. На небе не было ни луны, ни звёзд. Мы пробежали мимо автомобиля. Он стоял тёмный на подъездной дорожке. Никакого зелёного свечения, никакого привидения, которое с усмешкой смотрело бы на нас с переднего сиденья. Мы выбежали на улицу. Кто-то быстро проскочил мимо нас по жёлтому ковру из опавших листьев. Наверное, белка? В какой дом они переехали? спросил запыхавшийся тот Я указал на соседний квартал, в дом Фолкнера, ты знаешь его, старый эпичный дом с наполовину развалившейся верандой. На этом углу не было уличного фонаря. Мы включили фонарики, и свет пятнами заплясал по мостовой. Это была тихая, безветренная ночь, ничто не шелохнулось вокруг. Дом Фолкнера стоял вторым в квартале. С угла я видел, что ни в одном из окон не было света, а в автомобиле на дорожке тоже не было. Может быть, они рано ложатся спать, пробормотал я. Наши кроссовки хрустели по толстому слою из опавших листьев, ими был покрыт весь двор. Освещая себе путь, мы прокрались к крыльцу. Дверь, ведущая на крыльцо, была открыта и сорвана с петлей. Я увидел за ней кучу старых газет, И несколько помятых пустых банок из-под крем-соды. Видишь? Я же говорил тебе, прошептал тот. Здесь никто не живёт. Ты не прав, возразил я и подошёл к окну. Взявшись за подоконник, я поднялся на цыпочках. В гостиной было темно и тихо. Я посветил фонариком через грязное окно. Вау! вырвалось у меня. В комнате не было мебели. На полу валялась перевёрнутая корзинка, у стены лежала груда старых газет. Ну, что ты там видишь? перебил меня тот. Ничего, ответил я. Я обошёл дом, посветил в другое окно. Спальня тоже пустая, без мебели и без каких-либо признаков жизни. Я опустил фонарик и, покачав головой, обратился к тоду. Никто здесь не живёт, Мариса всё наврала. Она живет в автомобиле, — твердил свое тот. Это она его заколдовала. Я строго посмотрел на него. Может, он прав? Мариса в самом деле привидение? А что, если так? Как мне убедить в этом маму и папу? Я обернулся, и у меня по спине пробежал холодок. И вдруг у меня появилась идея, и я понял, как доказать маме и папе, что говорил правду. На следующий день после уроков мне надо было задержаться в школе и помочь Аллану и Стиву в работе над их художественным проектом. Мы просидели довольно долго, и когда я вышел из школы, солнце уже садилось. Бледная неполная луна поднималась над голыми деревьями. Я был наказан, и мне строго-настрого приказали нигде не задерживаться и идти прямиком домой. Но мне надо было разрешить тайну привидения. Я знал. Что есть только один человек, который может мне помочь. Этим человеком был мистер Дуглас, который продал нам автомобиль. И я поехал на автобусе за город. Я представил себе его птичье лицо с длинным загнутым вниз носом и маленькими холодными голубыми глазками. Что это я делаю? Уже сидя в автобусе и глядя в серых сумерках на дома и деревья, подумал я, Еду по доброй воле в дом человека, который продал нам автомобиль с привидением. Что я хочу узнать у него? Я с трудом проглотил комок в горле и вытер взмокшие ладони от джинсы. Я знал, что это глупо, но у меня не было выбора. Мне надо знать правду, доказать родителям, что я не лгун. Я был так поглощён этими печальными мыслями, что проехал нужную остановку, и мне пришлось возвращаться. Целых четыре квартала. Когда я подходил к дому мистера Дугласа, мои ноги тряслись, а во рту было сухо, будто он был набит песком. Было слышно, как в доме работает телевизор. Я нажал на кнопку звонка. Тяжелые шаги. Дверь чуть приоткрылась. Мистер Дуглас смотрел на меня, как и в прошлый раз, подозрительно наклонив голову. И одет он был так же. Нечесаные волосы спадали на лицо. И извините, хмм, вы помните меня? Он всё смотрел на меня своими птичьими глазами. Я попытался начать снова. Мой папа на той неделе купил у вас автомобиль. Помните, мистер Мойниан? Он кивнул и приоткрыл дверь ещё на несколько сантиметров. Чем могу быть полезен, молодой человек? Он посмотрел на улицу, я понял, что он рассчитывал увидеть моего отца. «Как вы сюда попали?» «Я приехал на автобусе», — ответил я. «Мне надо задать вам несколько вопросов об автомобиле, мистер Дуглас». Его глаза блеснули, рот исказился. «Очень жаль, но у меня нет времени», — сказал он, и хотел было закрыть дверь. «Это не займет много времени», — настаивал я. «Со мной произошло что-то очень странное, и я подумал...» «Очень жаль». в Трилон. Но мне действительно, не когда сейчас говорить о том автомобиле. Ну, пожалуйста, попросил я. Могу ли я всего на секунду войти в дом? Я! Нет, не можете, резко ответил он. Я должен попросить вас немедленно удалиться. Он открыл рот, чтобы сказать что-то ещё, но тут зазвонил телефон. "До свидания", сказал он и поспешил к телефону. Непонятно. Что у него за проблемы? Почему он не желает ответить на пару совсем простых вопросов? Я отошёл в сторону, а потом, приложив руки к стеклу, заглянул в окно гостиной. На полке над камином стояла большая, вставленная в рамку фотография. Я всмотрелся. По обеим сторонам от фотографии стояли зажжённые свечи, а на чёрной ленте под фотографией было написано: "Люблю и помню". Нет, этого не может быть, пробормотал я, узнав девочку на фотографии. Умершую девочку. Это была Мариса. Ты был прав, запыхавшись, сказал я Тоду, как только вбежал в дом. Он с удивлением уставился на меня. Что ты имеешь в виду? И я рассказал Тоду обо всём, что увидел в комнате у мистера Дугласа. Тот глубоко вздохнул, И стал белым, как полотно. Я подумал, что напрасно так его напугал, не стоило говорить ему. Уж очень он ранимый. "Ш-что ты собираешься делать?" заикаясь, спросил он. "Всё рассказать маме и папе. Я должен предупредить их насчёт Марисы. Она опасна, и автомобиль тоже опасен. Папа должен вернуть его мистеру Дугласу. Пока, пока, пока что?" спросил тот тонким голоском. Я не ответил. Мне не хотелось пугать его ещё больше. Автомобиль заколдован, я могу доказать это, заявил я, когда мы все четверо собрались за обеденным столом. Вы видели эту девочку Марису, которая была здесь прошлой ночью? Мичэл, можем мы спокойно пообедать? раздражённо спросил папа. Ты хотел сегодня пиццу, сказала мама. Ешь, пожалуйста, только не начинай спорить. «И не порьте нам всем аппетит!» «Портить всем обед!» — закричал я. Я ничего не мог с собой поделать, совсем потерял над собой контроль. Я должен рассказать им кошмарную, неправдоподобную историю, а не беспокоиться, что я испорчу им обед!» Я вскочил на ноги, мой стул упал и загрохотал по полу. «Мичелл, сядь!» — приказал папа. «Наш новый автомобиль заколдован!» — заорал я во всю мощь лёгких. — Там девочка-привидение, и она злая. — Он говорит правду, — тихо сказал тот, — всё-таки есть на самом деле. — А ты не суйся в это дело, — одёрнул его папа. — Вот ты как раз и начал нести всю эту чепуху про привидение в доме, тот. — Ну это вовсе не чепуха, — завопил я, поднимая над головой сжатые в кулаки руки. — Митчелл, возьми свою тарелку, — приказала мама. Взмахнув обеими руками. — И до свидания. Забирай тарелку и ешь пиццу наверху. — Ну, мама! — Иди, иди, иди! — приказал отец. — Но я говорю правду! — не унимался я. — Больше ни слова! — оборвал меня отец. — Иначе будешь надолго посажен под замок! Ворча себе под нос, я выбежал из столовой. Тарелку я не взял. Мне было не до еды. Я готов был рвать и метать. Бить кулаком в стену или сесть в тот автомобиль и пусть несёт меня куда ему вздумается. Есть что-либо ужаснее на свете, знать правду о чём-то важном и не суметь убедить никого вокруг? Почему родители отказываются верить? Я не лжец, крикнул я с лестницы. Потом, сбившимся с сердца и больным от крика горлом, вбежал в свою комнату. Стоило мне появиться там, Как тут же зазвонил телефон. Я схватил трубку. Алло! Всё ещё задыхаясь, произнёс я. Мичил, это Мариса. Я так и обмлел. Как Мариса? Слушай, Мичил, я звоню, чтобы предупредить тебя. Мариса, я знаю всю правду, выпалил я, не дожидаясь, пока она доскажет. Молчание на том конце провода. Наконец она пробормотала: "В самом деле, "Дыа!" дрожащим голосом ответил я. "Я знаю, кто ты, знаю всю правду". Голос Марисы понизился до холодного шёпота. "Ну и что ты теперь собираешься делать, Мичил? Теперь, когда ты знаешь правду, что будешь с ней делать?" От этого шёпота у меня по спине пробежал холодок. Я говорил с привидением, понял я, а она ещё и пугала меня. Весь дрожа Я отключил телефонную трубку и бросил её на кровать. Сделал глубокий вдох и задержал его. Спокойно, только спокойно, приказал я себе. Закрыл глаза и подождал, пока успокоится сердце. Потом засунул руки в карманы джинсов и заходил туда-сюда по комнате. Что же мне теперь делать? спрашивал я себя. И что я могу сделать, а если Мариса станет преследовать меня? Теперь, когда я всё про неё знаю, Не предпримет ли она что-нибудь, чтобы я никому не смог выдать её секрет? Может быть, она задумала сделать из меня привидение? Я сел за свой рабочий стол и начал подбирать детали своей модели автомобиля. Я надеялся, что может быть, работа над моделью хоть немного успокоит меня и отвлечёт мои мысли от Марисы. Но прошло несколько минут, как я сел за стол и попытался собрать детали модели, но так и не смог собраться с мыслями. Услышав, что папа позвал меня, я поспешно вскочил и направился вниз. Мама, папа и тот, все были в пальто. Куда вы собрались, спросил я, сбегая по ступенькам. К кузине Элли, ответила мама, поправляя шарф перед зеркалом. Она болеет вот уже неделю. Мы обещали навестить её. И я с вами, обрадовался я и кинулся к лакированному шкафу. Нет, отрезала мама. Почему бы тебе не остаться дома? Тебе нужно немножко поостыть. Да, самое время побыть одному, сказал папа. И подумать, как глупо ты себя вёл. Но, начал был я протестовать, но потом вздохнул и пожал плечами. Всё прекрасно. Я остаюсь дома. Мне теперь всё равно.